Глава шестнадцатая. Гость. Он позвонил мне сам и попросил о встрече. Я услышал его дребезжащий старческий голос и, естественно, сказал, «Я могу прийти к вам сам». Но он тотчас ответил, как многие из звонивших ко мне людей его возраста, его поколения, «Ну зачем? Я сам к вам приду». Потом он засмеялся. «Вы зря подумали, нет, я никого не боюсь». Это меня боялись другие. Просто я старый солдат, и я люблю ходить. И вот он сидит в моей комнате. Он бьёт по своему колену и со смешком указывает на свои странные брюки. Это потерявшие цвет и форму когда-то зелёные шировары с кантом. Эти брюки принадлежали Николаю. Я достал их в 1945 году в Чехословакии. Они принадлежали бывшему легионеру В 1918 году он купил их в Екатеринбурге. У него было много вещей якобы царской семьи. Его смешок. Нет-нет, конечно, я не верю, что это брюки последнего императора, но в любом случае вещи с той эпохи. Я люблю эти штаны и позволяю себе иногда этот маскарад. Теперь об интересующем вас деле. Много лет я работал в одном серьезном учреждении. Я жил тогда в Свердловске. с какого-то времени. Нет, не по работе, просто для души. Заболел вашей темой. Точнее, меня интересовал один вопрос. Возник он давно, вас ещё на свете не было, и всю жизнь я ищу ответ. Началось со знакомства. Я был неплохо знаком с Петром Захаровичем Ермаковым. Сложный был человек, точнее, простой. У него зудели руки убить. За революционную ярость его прозвали товарищ Маузер. В царское время он убил провокатора при оригинальным способом. Никогда не догадаетесь. Отпилил у него голову. По Екатеринбургской легенде, когда решили изуродовать их трупы, поехал он в аптеку взять запас кислоты. Провизор засомневался, уж очень много требовали. Пётр Захарович собрался было его уговаривать, но не успел. Рефлекс сработал, застрелил. Кстати, знаете ли вы, что Ермаков заявлял всем и каждому что это он убил последнего царя. И как реагировал на это Юровский? Про это я хорошо знал. С 1921 года Юровский жил в Москве и работал в Гохране, сынчикиста Медведева. Они часто встречались у нас на квартире, все бывшие цари-убийцы, переехавшие теперь в Москву. Да, вскоре после расстрела они переправились в Москву на повышение. Белобородов становится заместителем Дзержинского в ВЧК. Ответственнейшие посты занимает Голощёкин. Кремлёвскими боярами стали Екатеринбургские владыки. А вот чекист Медведев оказался поскромнее, он звёзд с неба не хватал. Жизнь закончил скромным полковником, преподавателем в милицейской школе. От того и выжил. А кремлёвские бояре все погибнут. Но тогда в 20-х годах все они были живы. и молоды, и любили застолье в хлебосольном доме Медведева. Приходили Голощокин, Никулин и, конечно же, Юровский, сын чекиста Медведева. Отец часто подшучивал над его фоноберией, дескать, он убил Николая. Кстати, мне отец как-то предложил эксперимент. У отца была вся коллекция оружия — Маузер, Кольт и Браунинг. И вот он предлагал попробовать, кто быстрее выстрелит из какого оружия. Мы с отцом этот эксперимент провели. Конечно, первым выстрелил Браунинг. Первым, как и тогда. Еровский никогда об этом не спорил с отцом. Более того, однажды он сказал отцу: "Эх, не дал ты мне закончить чтение, начал стрельбу". А ведь я, когда второй раз читал ему постановление, хотел добавить, что это месть за казнь революционеров. Так они беседовали и мерно вспоминали за чашкой чая, как им посчастливилось исполнить историческую миссию. Но если Медведев рассказывал о своём выстреле дома, то вскоре у Еровского появился другой, куда более опасный соперник. Это и был Пётр Ермаков, бывший Верхысецкий комиссар с 1918 года повсюду заявляет. Царя убил он. Юровский начинает свою борьбу за честь расстрела последнего царя. Возможно, это одна из причин, почему он передал свою записку историку Покровскому. Главный советский историк должен был навсегда оставить в официальной советской истории имя Якова Юровского цареубийцы. Между тем, наступил 1927 год, десятилетие революций. Юровский уже жил в предощущении 1928 года. великого юбилея десятилетия расстрела царской семьи. Именно тогда он сдал оба своих револьвера в музей революции, туда, где хранилась история их нового мира. Но тотчас последовал ответ. В том же 1927 году Пётр Ермаков сдаёт тоже в местный музей революции свой Маузер из акта бывшего Свердловского областного музея революции. 10 декабря 1927 года приняли у товарища П. З. Ермакова револьвер 161 474 системы Маузер, которым по свидетельству П. З. Ермакова был расстрелян царь И новый ход Евровского, сын чекиста Медведева. В том же 1927 году Еровский подал в ЦК ВКПб идею издать к десятилетию расстрела Романовых сборник документов и воспоминаний участников расстрела. Он предполагал воспоминания нужных ему участников, то есть Никулина, Стрекотина, тех, кто подтвердил бы его историческую миссию тот выстрел в царя. Но через члена коллегии ОГПУ Голощёкина был передан устный приказ Сталина: ничего не печатать и вообще помалкивать. Уже тогда в 1927 году Сталин начинал свою борьбу с человеческой памятью. Гибель царской семьи воскрешала множество имён, которые должны были быть навсегда забыты. Главный обвинитель на предполагавшемся суде над Романовым Троцкий, председатель Уралсовета, троцкист Белобородов, пусть тогда и раскаявшийся и так далее. Но как всегда было две модели: для них и для нас. Для них То есть прогрессивной мировой общественности всё оставалось по-прежнему. Расстрел кровавого деспота, святая месть народной революции. Вот почему, когда в Свердловске в 30-х годах появляется журналист Ричард Холлибердан, Пётр Ермаков охотно ему рассказывает и о расстреле Романовых, и о том, как он собственноручно застрелил царя. Мы помним и долго будем помнить, что тогда без разрешения соответствующих организаций Встреча с иностранным журналистом была невозможна. Бедный Холли Берден поражён откровенностью Ермакова. Но лукавый чекист объясняет её раком горла, так сказать, предсмертной исповедь. Уже смеялся Пётр Захарович, который благополучно здравствовал после того целых 20 лет. А рак горла он позаимствовал у одного своего друга по Уралсовету. Но мы ещё поговорим об этом друге. И до последних дней Верхий сецкий товарищ Маузер неутомимо боролся за первенство на бесчисленных пионерских кострах и июльскими ночами в очередную годовщину Ипатьевской ночи он с энтузиазмом повествовал. Из письма Карелина, Магнитогорск. Я имел возможность видеть и слушать одного из героев, участвовавших в расстреле царской семьи. П. Ермакова. Это было в 1934 или 1935 году в пионерском лагере ЧТЗ на озере близ Челябинска. Мне тогда было 12-13 лет. Моя детская память отлично сохранила всё услышанное и увиденное на встрече с Ермаковым у пионерского костра. Его нам представили как героя, ему дарили цветы. Боже мой, как нас воспитывали патриотизму. Я ведь и впрямь смотрел на Ермакова с такой завистью. Свою лекцию Ермаков закончил особо торжественными словами. Я собственна ручно расстрелял царя и его семью. Затем он перечислял всех по имени и отчеству членов царской семьи и какого-то придворного дядю. Ермаков говорил, что основанием для расстрела было личное распоряжение Ленина. В тот же вечер у пионерского костра Ермаков рассказал о последних словах Николая. Написал Ермаков из своего воспоминания и к тридцатилетию расстрела сдал их Свердловский партархив. Я много слышал о Ермаковских воспоминаниях. Естественно, я их не мог прочесть. Они хранились в спецхране Свердловского партархива. Хотя из читательских писем я уже знал некоторые цитаты из этих воспоминаний. Всё это я добросовестно рассказал гостю. Он только усмехнулся. Понял. Я не умею слушать. И продолжал Ну что ж, и меня занимала эта борьба за право быть цареубийцей. И вы правы. В 1947 году Ермаков составил воспоминания. Но и до этого при жизни Юровского он неоднократно писал. И тут он открыл свой дипломат и положил передо мной бумаги. Не волнуйтесь и не включайте незаметно магнитофон, тем более, что вы не умеете это делать незаметно. Все эти документы я вам оставлю. Я их для вас принёс. Прочтите сначала первый. Я начал читать из краткой автобиографии П. З. Ермакова. Уральским исполнительным комитетом в конце июня 1918 года я был назначен начальником охраны дома особого назначения, где содержался бывший царь Романов и его семья под арестом. 16 июля 1918 года По постановлению областного исполнительного комитета о расстреле бывшего царя Романова я постановление привёл в исполнение. Сам царь, а также и семья была мною расстрелена, и лично мной самим трупы были сожжены. При захвате белыми Свердловска остатков трупов царя найти не удалось. 3 августа 1932 года. Он продолжал Как видите, каждое слово в этих нескольких строчках — хвостливый вымысел. Казалось бы, Юровскому было легко, открыто, раз и навсегда разоблачить притязание лживого соперника. Но с самого начала будто что-то останавливает железного коменданта. Он избегает прямых столкновений с Ермаковым. Вместо этого январским вечером 1934 года он устраивает публичную лекцию для партактива в Ипатьевском доме. Порт-актив сидит на стуле Хипатевского дома. Среди них те два стула, на которых в час убийства сидели Алексей и Царица. Поэт прав, гвозди бы делать из этих людей. Короче, в лекции Юровский подтверждает свою записку. И что касается притязаний Ермакова, то он как-то очень скромно его урезонивает. Надо сказать, что отдельные товарищи, как я слышал, стараются рассказывать, что они убили Николая. Может быть и стреляли. Это верно. Короче, до самой смерти Юровского Ермаков спокойно излагает свои фантастические бредни, будто точно знает, что никогда не посмеет Юровский разоблачить его, будто между ними стоит какое-то обстоятельство, исключающее столкновение друг с другом. И уже после войны в конце 40-х годов это меня очень заинтересовало. Кстати, кроме воспоминаний о расстреле, Ермаков сдаёт в Свердловский партархив большую автобиографию. Всё это хранится в спецхране, хотя сейчас я слышал, появилась идея опубликовать, и усмехнувшись, добавил. Но пока они решатся, короче, я их тоже принёс и тоже вам оставлю. Что со мной было, когда я их увидел? Наконец-наконец я мог прочесть то, за чем столько охотился. Эта часть называется Расстрел бывшего царя. Но учтите, здесь не всё. Здесь только до момента, когда из ворот выехал грузовик с трупами. Окончание я вам отдам позже. К воспоминаниям Ермакова был подколот отрывок из автобиографии. На меня выпало большое счастье произвести последний пролетарский советский суд «Над человеческим тираном, коронованным самодержцем, который в свое царство не судил, вешал и расстрелял тысячи людей. За это он должен был нести ответственность перед народом. Я с честью выполнил перед народом и страной свой долг. Принял участие в расстреле всей царствующей семьи». И дальше шли воспоминания Ермакова о расстреле. Итак, Екатеринбургский исполнительный комитет сделал постановление расстрелять Николая. Но почему-то о семье, а их расстреле в постановлении не говорилось. Когда позвали меня, то сказали: "На твою долю выпало счастье расстрелять и сохранить, так чтобы никто и никогда их тропы не нашёл". Подличная ответственность, что мы доверяем тебе как старому революционеру. Поручение я принял и сказал, что будет выполнено точно. Подготовил место, куда вести и как скрыть, учитывая все обстоятельства, важность и момента политического. Когда я доложил Белобородову, что могу выполнить, то он сказал, «Сделай так, чтобы были все расстреляны. Мы это решили». Дальше я в рассуждение не вступал, стал выполнять так, как это нужно было. Получил постановление 16 июля в 8 вечера. Сам прибыл с двумя товарищами, Медведевым и другим латышом, теперь фамилию не знаю, но который служил у меня в моем отряде в отделе карательном. Прибыл в десять часов ровно в дом особого назначения. Вскоре пришла моя машина, малого типа грузовая. В одиннадцать часов было предложено заключенным Романовым и их близким, с ними сидящим, спуститься в нижний этаж. На предложение сойти к низу были вопросы. «Для чего?» «Я сказал, что вас повезут в центр. Здесь вас держать больше нельзя, угрожает опасность». «Как наши вещи?» — спросили. «Я сказал, ваши вещи соберем и выдадим на руки». Они согласились. Сошли к низу, где для них были поставлены стулья вдоль стены. Хорошо сохранилось в моей памяти. Первого фланга сел Николай, Алексей, Александра, старшая дочь Татьяна, далее доктор Бодкин сел, потом Фрейлина и дальше остальные. Когда всё успокоилось, тогда я вышел, сказал шофёру: "Действуй". Он знал, что надо делать. Машина загудела, появились выхлопки. Всё это нужно было для того, чтобы заглушить выстрелы, чтобы не было звука слышно на воле. Все сидящие чего-то ждали. У всех было напряжённое состояние и изредка перекидывались словами. Но Александра несколько слов сказала не по-русски. Короче, всё было в порядке. Тогда коменданту дома Юровскому дал в кабинете постановление областного исполнительного комитета. Он усомнился, почему всех? Я ему сказал: "Надо всех И разговаривать нам с вами долго нечего, времени мало, пора приступить. Я спустился к низу совместно с комендантом. Надо сказать, что уже заранее было распределено, кому и как стрелять. Я себе взял самого Николая, Александру, дочь Алексея, потому что у меня был маузер, им можно было работать. Остальные имели наганы. После спуска в нижний этаж мы немного обождали. Потом комендант предложил всем встать. Все встали, но Алексей сидел на стуле. Тогда стал читать приговор постановления, где говорилось: по постановлению исполнительного комитета расстрелять. Тогда у Николая вырвалась фраза: так нас никуда не повезёте, ждать больше было нельзя. Я дал выстрел в него в упор. Он упал сразу. Ну и остальные также. В это время поднялся между ними плач, один другому бросились на шею. Затем дали несколько выстрелов, и все упали. Когда я стал осматривать их состояние, которые были ещё живы, я давал новый выстрел в них. Николай умер с одной пулей, жене дано две и другим также по несколько пуль. При проверке пульса, когда уже были мертвы, то я дал распоряжение всех вытаскивать через нижний вход в автомобиль и сложить. Так и сделали, всех покрыли брезентом. Я специально дал вам ссылку на архив, чтобы исключить подозрения. сказал он, когда я закончил чтение. Но всё-таки я проверил. В то время я уже получил письмо от читательницы из Свердловска с выписками из Ермаковских воспоминаний. Их сделал когда-то её муж, армейский политработник, которого допустили в секретный архив. Выписки в точности до забавной орфографии совпадали. Передо мной были подлинные воспоминания одного из главных действующих лиц той чудовищной ночи. «Не правда ли странные воспоминания?» — продолжал мой гость. «Почти каждая деталь неверна». Действительно, если записка Юровского и показания остальных свидетелей совпадали, рассказ Ермакова на удивление отличался множеством неточных деталей. Во-первых, он соединяет себя с Юровским, приписывая себе все, что делал комендант. Но если отбросить этот хвастливый вымысел, то все воспоминания... Это перевёрнутый набор общеизвестных фактов. Как только дело касается деталей, начинаются ошибки. Машина прибыла не в 10, а в полночь по старому, то есть около 2:00 ночи по новому времени. Маузер был не только у Ермакова, но и у Юровского. Постановление читал Юровский. Стульев было только два и так далее. Единственная, видимо, правдивая деталь это история с включённым мотором грузовика. Что же касается последней фразы Николая, то и она, видимо, очередной вымысел. Сам Ермаков в своих рассказах множество раз менял эту последнюю фразу царя. Здесь я пересказал своему странному гостю историю с последней фразой царя, о которой сказал Ермаков у пионерского лагеря. Ну что ж, не ведают, что творят слова, которые Пётр Захарович действительно вряд ли мог выдумать. При всём своём буйном воображении Уж очень он был далек от этих слов, так что вполне вероятно, это последние слова Николая, которые вдруг всплыли в Ермаковской памяти. К слову «всплыли» сейчас вернемся. И так трудно поверить, что человек, который принимал активное участие в расстреле, не запомнил ни одной правдивой детали и способен лишь перевирать общеизвестные факты. Такое ощущение, будто его там попросту не было, будто он рассказывает со слов других. или будто всё это для него как бы в тумане и появляется наплывами нет нет я понимаю что он там был но был он усмехнулся пьян ну конечно конечно он был пьян как я раньше не понял чтобы распылить себя нагнать революционную ярость или нервы не выдержал ожидания В ожидании ответа из Москвы задержал Голощокин на пару часов его грузовик. Или, что всего вероятнее, он был пьян просто потому, что в этот день была получка, и многие стрелки охраны, как про скуряков и столов, напились. Кричащее, яростное зверство Ермакова, докалывавшего в оружейном дыму несчастных девушек, и было продолжением этого хамского, зверского, был пьян. И я пересказал гостю ещё одно страшное письмо из письма Афанасьева, Москва. В 20-х годах мой отец работал инспектором пожарной охраны в Рязанской губернии в городе Сапожке. Местный священник рассказал ему некоторые подробности со слов одного из убитых семьи Романовых. Кто был этот умерший убийца, он отцу не сказал, а грехи умирающему отпустил. Умиравший сказал, что руководитель убийства предлагал им изнасиловать великих книжон. Они были все пьяны, в тот день они получили зарплату. Убивать женщин они не хотели. Баб не стреляем, только мужиков. Сам этот главный убийца страдал хроническим алкоголизмом и был в тот день пьян. Они ему кричали: "Так революцию не делают". И опять кашлеючий смех гостя. Значит, мой давний друг Пётр Захарович пообещал девиц Нет, не расстрельщиком. Тут священник просто не понял своей лихой братве, верхисецкой дружине пообещал. И, конечно, умерший в Рязанском городе сапожок не был из цареубийц. Он был из Ермаковского отряда. Ермаковцы только присутствовали при захоронении трупов, но гордо причисляли себя к убийцам. Я с этим сталкивался. Ну а что касается самой идеи пообещать изнасилование перед расстрелом, Это бывало в те годы. Об этом написано и у Мельгунова в Красном терроре. Кстати, у белых это тоже практиковалось. Здесь ничего нового. Ну а то, что Ермаков был пьян, в этом я никогда не сомневался. Именно потому Юровский вынужден был поехать проконтролировать погребение трупов. Иначе никогда не посмел бы комендант проверять самого Верховцецкого комиссара Ермакова. Вот почему садится Юровский в грузовик вести трупы. И Ермаков с пьяной настойчивостью наверняка тоже в погрузке тел участвовал, ведь это была его работа. Я так понял из бесед с Петром Захаровичем, что он даже на грузовик влез, руководил погрузкой, но, думаю, уже не мог слезть, так и остался в кузове с трупами. Итак, Пётр Захарович в ответственный нише момент революционной истории был попросту говоря пьян. Но почему, борясь с ним за честь расстрела, Юровский ни разу не использовал это обстоятельство, даже не намекнул? Щидил честь полка Таржанина или что-то ему мешало? Я много раз пытался прощупать самого Ермакова, когда догадываться начал, но узнать точно ничего не смог. Я про дорогу говорю. Я никак не мог приноровиться к его манере разговора. Я недолго вычислял, где могло что-то случиться с ними обоими. Конечно, дорога и грузовик с трупами. Вот тогда я и стал его осторожно расспрашивать про дорогу. А он на самые простые вопросы. Ну, допустим, спрашиваю его: "Стрелки охраны грузовика в кузове ехали или конными?" Но даже на такой обычный вопрос он каждый раз отвечал по-разному. Дескать, ничего не помню, безумный я человек, память пропил. Да, вы Петён очень любил. По пивнушкам народ всё забавлял рассказами, как он царя убивал. Но и в пивнушке пьяненький ни слова про дорогу. Но всё же раз, раз. Очень он был пьян. Я тогда опять завёл свой разговор, а он как всегда нёс своё, как он всех убил. И уже уходя вдруг спросил: "А ты как я погляжу, не веришь, что они все?" И ухмыльнулся. А потом добавил: Все, все погибли. И вдруг зверем посмотрел. Перед смертью я его навестил. В моё время в воздухе носилась революционная идея, чтобы к умирающим вместо священника приходил чекист. В конце концов даже атеистам нужно облегчить свою душу. Но кому же рассказывать, как не учреждению, где положено говорить только правду? Так что в ЧК можно было бы создать специальный корпус чекистов-священников назвать их как-нибудь правдособиратели. Вот в должности правдособиратели я побеседовал с Петром Захаровичем. Но опять ничего. Кстати, вы пытались представить тут дорогу и путь грузовика? Я изучал этот путь. Его пытался восстановить когда-то следователь Соколов по следам оставленным страшным грузовиком на влажной от грозовых дождей земле и по показаниям свидетелей. Но главное, путь царских трупов к их первой могиле оказался подробно описанным в секретной записке коменданта Юровского. И наконец, два энтузиаста из Свердловска, изучавших историю расстрела, прислали мне карту пути грузовика. Так соединились все свидетельства, и я увидел